Братья Гримм. Король раздаворот. У одного короля была дочь, которая прославилась на весь свет своей красотой. И правда, хороша она была вышей всякой меры, но зато и высокомерна, как никто. Никого из женихов не считала она достойным своей руки. Кто не сватался к ней, все получали отказ, да ещё какое-нибудь злое словечко или насмешливое прозвище в придачу. Старый король всё прощал своей единственной дочке, но под конец даже ему надоели её прихоти и причуды. Он велел устроить прихоти. пышное празднество и созвать из дальних краёв и соседних городов всех молодых людей ещё не потерявших надежду понравиться королевне и добиться её благосклонности съехалось немало женихов их построили в ряд одно за другим по старшинству рода и величине дохода сначала стояли короли и наследные принцы Потом герцоги, потом князья, графы, бароны и наконец простые дворяне. После этого королевну повели вдоль ряда, чтобы она могла поглядеть на женихов и выбрать себе в мужья того, кто больше всех придётся по сердцу. Но и на этот раз никто не приглянулся к королевне. Один жених показался ей слишком толстым. "Пивная бочка", сказала она, "другой долговязом и долгоносым, как журавль на болоте. Журавлины долгие ноги не найдут пути-дороги. Третий ростом не вышел, а земли не видать, боюсь растоптать". Четвёртого она нашла слишком бледным, бледный как смерть, тущий как жерт. Пятого слишком румяным, краснокожей, на рака похожей. Шестого недостаточно стройным. Свежее дерево за печкой сушено, было сырое, стало сухое, было прямое, стало кривое. Словом всем досталось на орехи. Но почему-то хуже всех пришлось молодому королю, который занимал в ряду женихов чуть ли не самое почётное место. уж в нём-то, кажется, не было ничего смешного. Всякой девушке пришлось бы он по вкусу, только не нашей королевне. Она, видите ли, разглядела, что бородка у него острее, чем следует, и слишком выдаётся вперёд. И этого было довольно, чтобы потешаться над ним вовсю. Ах, воскликнула одна и засмеялась. Посмотрите, посмотрите, у него борода словно клюв у дрозда. Король дрозда бород. Король дрозда бород. И так как на свете немало охотников посмеяться над соседом, то словцо это тут же подхватили, и никто в той поры не называл иначе молодого короля. как король-дроздоборот. Но всякой потехе приходит конец. Когда старый король, отец прекрасной королевны, увидел, что дочка его вовсе и не думает выбирать себе жениха, а только зря потешается над людьми, явившимися по его приглашению, он сильно разгневался и не думает, и поклялся своей головой и короной, что выдаст её замуж за первого попавшегося нищего, который постучится у ворот. Прошло 2 дня, и вот под окнами дворца затребежали струны, и какой-то бродячий музыкант затянул свою песенку. Пени не стоило музыки, да и песни была не из тех, что поются не ради веселья, а только для того, чтобы оражать их слушателей и выпросить у них несколько грошей или кусок хлеба. Но король прислушался и послал за музыкантом своих слуг. Впустите-ка его, пусть войдёт сюда, сказал он. Грязный, оборванный нищий робко вошёл во дворец и пропел перед королём и королевой всё, что знал и помнил. А потом низко поклонился и попросил милостиво наградить его не столько за умение, сколько за старание. Король сказал: "Какова работа, такова и плата. Мне так понравилось твоё пение, братец" что я решил выдать за тебя замуж родную дочь. Услышав эти слова, королева в ужасе упала перед отцом на колени, но король даже не поглядел на неё. Ничего не поделаешь, сказал он. Я поклялся своей головой и короной, что отдам тебя за первого попавшегося нищего, и я сдержу свою клятву. Сколько ни плакала королева, сколько ни молила, всё было напрасно. Её тут же обвенчали с нищим музыкантом. А после венчания король сказал: "Не пристало же нищему жить в королевском дворце. Можешь отправляться со своим мужем на все четыре стороны". Нищий музыкант, не говоря ни слова, взял за руку молодую жену и вывел за ворота. Первый раз в жизни королева пешком вышла из Оцовского дворца, опустив голову, не глядя по сторонам, шла она вслед за своим мужем по каменистой пыльной дороге. Долго брели они так по равнинам и холмам, по дорогам, дорожкам и тропинкам, и наконец тропинка вывела их в сень густого леса. Они сели отдохнуть под старым дубом, и королева спросила, невольно залюбовавшись тенистыми деревьями: "Чей это лес, закрыл небесный свод? Владеет им король Дроздоборот?" А если б ты была его женой, то был бы твой. Королевна задумалась, а потом вздохнула и прошептала. Ах, как бы мне дана была свобода, я стала бы женой Дроздоборода. Музыкант искоса поглядел на неё, но ничего не сказал. Они пошли дальше, и вот перед ними полноводная река. А вдоль берега стелится свежий сочный лук. Королевна опять спросила: "Чей это лук над гладью синих вод? Владеет им король Дроздобород. А если б ты была его женой, то был бы твой". "Ах", сказала королевна, глотая слёзы. "Будь мне возвращена моя свобода. Я стала бы женой Дроздоборода". Музыкант нахмурился, покачал головой, Но и тут ничего не сказал ей, и они опять пошли дальше. Когда солнце стало опускаться за холмами, королевны и нищий музыкант подошли к стенам большого богатого города. Над золотыми тяжёлыми воротами возвышалась круглая башня. Королевна спросила: "Чей это город с башней у ворот? Владеет им король Дроздобород?" А если б ты была его женой, то был бы твой. Тут королева не выдержала. Она горько заплакала и воскликнула заломивые руки: "Вернись ко мне опять, моя свобода! Я стала бы женой дроздоборода". Музыкант рассердился: "Слушай-ка, голубушка", сказал он. "Не больно-то мне по вкусу, что ты на каждом слове поминаешь другого". И жалеешь, что не пошла за него замуж. А я-то что же недостаточно хорош для тебя? Королевна притихла, не обменявшись ни одним словом, они прошли через весь город и остановились на самой окраине, около маленького вросшего в землю домика. Сердце дрогнуло в груди у королевны, она поглядела на домик, на мужа и робко спросила: "Что, этот домик старый и кривой? Он мой и твой", ответил с гордостью музыкант и отворил покосившуюся дверь. "Здесь мы с тобой будем жить. Входи". Ей пришлось наклониться, чтобы переступая через порог, не удариться головой о низкую приполку. "А где же слуги?", спросила королева, поглядев по сторонам. "Какие там слуги?" ответил нищий: "Что понадобится, сделаешь сама? Вот разведи-ка огоньёк, поставь воду, да приготовь мне чего-нибудь поесть. Я изрядно устал". Но королева не имела ни малейшего понятия о том, как разводит огонь и стряпают. И музыканту пришлось самому приложить ко всему руки, чтобы дело кое-как пошло на лад. Наконец скудный ужин поспел. Они поели и легли отдохнуть. А на другой день, нищи и ни свет, ни заря, поднял с постели бедную королеву: "Вставай, хозяюшка, некогда нежиться, никто за тебя работать не станет". Так прожили они 2 дня, ни шатко, ни валко. И мало помалу все припасы бедного музыканта подошли к концу. "Ну жена, сказал он, хорошенького понемножку. Это безделье не доведёт нас до добра. Мы с тобой только проедаемся, а зарабатывать ничего не зарабатываем. Ночникот, ты хоть корзинки плести, что ли? Прибыль от этого небольшая, да зато и труд невелик". Он пошёл в лес, Нарязил ивнику и принёс домой целую вязанку. Королева принялась плести корзины, но жёсткие прутья не слушались её, а они не хотели ни сгибаться, ни переплетаться, и только и сорапали, допокололи да её бедный Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Так», — сказал муж, поглядев на ее работу. «Вижу, что это дело не для таких белоручек, как ты. Садись-ка лучше прясть. А вось хоть на это у тебя хватит ума да умения». Она села за прялку. Но грубая нитка врезалась в нежные пальцы, и кровь капала с них так же часто, как слёзы из её глаз. "Чистое наказание с тобой", сказал муж. "Ну, по суди сама, на что ты годишься? Попробовать что ли торговать горшками, да всякими там глиняными чашками, плошками, будешь сидеть на рынке, моргать глазами и получать денежки". Ах, Подумала королева: "Что если кто-нибудь из нашего королевства приедет в этот город, придёт на площадь и увидит, что я сижу на рынке и торгую горшками? Как же будут смеяться надо мной?" Но делать было нечего: либо помирай с голоду, либо соглашайся на всё. И королева согласилась. Сначала торговля пошла славно. Люди на расхват брали горшки у прекрасной торговки и платили ей, не торгуясь. Всё, что она и запрашивала. Мало того, иные давали ей деньги, да ещё в придачу только что купленные горшки. Так жили они до тех пор, пока все чашки и плошки до последней не были распроданы. А потом муж снова закупил целый воз глиняной посуды. Королевна уселась на рыночной площади возле дороги, расставила вокруг свой товар и приготовилась торговать. Как вдруг, откуда ни возьмись, какой-то пьяный гусар на горячем коне вихрем вылетел из-за угла и пронесся прямо по горшкам, оставив за собой облако пыли, до груду битых черепков. Королевна залилась слезами. Ах, как мне достанется, в страхе приговаривала она, перебирая остатки растоптанной посуды. Ах, что теперь скажет мой муж? Она побежала домой и плача рассказала ему о своём несчастье. Да кто же садится с глиняной посудой на рынке с краю проезжей дороги? сказал муж: "Ну ладно, полный реветь. Я отлично вижу, что ты не годишься ни для какой порядочной работы. Нынче я был в королевском замке и спросил там на кухне, не нужна ли им судомойка. Говорят, нужна. Собирайся-ка. Я отведу тебя в замок и пристрою к месту. Будешь, по крайней мере, сыта". Так прекрасная королева стала судомойкой. Она была теперь на посылках у повара и делала самую чёрную работу. В глубокие карманы своего большого фартука она засунула по горшочку и складывала туда остатки кушаней, достававшиеся на её долю. А вечером уносила эти горшочки домой, чтобы поужинать после работы. В то самое время, когда королевна Судамойка чистила на кухне закопчённые котлы и выгребала из очага золу, во дворце готовились отпраздновать большое событие свадьбу молодого короля. Настал наконец и торжественный день. Окончив работу, королевна тихонько пробралась из кухни наверх. И притаились за дверью парадной залы, чтобы хоть издали полюбоваться на королевский праздник. И вот зажглись тысячи свечей, огни заиграли на золоте, серебре и драгоценных камнях, и гости один наряднее другого стали входить в королевские покои. Королевна смотрела на них из своего угла, и чем дольше она смотрела, тем тяжелее становилось у неё на сердце. Я считала когда-то, что я лучше всех на свете, что я первая из первых, думала она. И вот теперь я последняя из последних. мимо неё вереницы проходили слуги, неся на вытянутых руках огромные блюда с дорогими кушаниями. А возвращаясь назад, то один, то другой бросал ей какой-нибудь оставшийся кусок, корку от пирога, крылышко птицы или рыбий хвост, и она ловила все эти хвосты, крылышки и корочки, чтобы припрятать их в свои горшочки. а потом унести домой вдруг из залы вышел сам молодой король весь в шелку и бархате с золотой цепью на шее увидев за дверью молодую красивую женщину он схватил её за руку и подтащил танцевать но она отбивалась от него изо всех сил отворачивая голову и пряча глаза королева так боялась что он узнает её Ведь это был король Дроздобород, тот самый король Дроздобород, которого ещё совсем недавно она высмеяла неизвестно за что и прогнала с позором. Но не так-то легко было вырваться из его крепких рук. Король Дроздобород вывел королеву Судомойку на самую середину залы и пустился с ней в пляс. И тут завязка её фартука лопнула. Горшочки вывалились из карманов, ударились о пол и разлетелись на мелкие черепки, брызнули во все стороны и первое, и второе, и суп, и жаркое, и косточки, и корочки. Казалось, стены королевского замка рухнут от смеха. смеялись знатные гости, прибывшие на праздник, смеялись придворные дамы и кавалеры, смеялись юные, пожи и седые советники, хохотали и слуги, сгибаясь в три погибели и хватаясь за бока. Одной королевне было не до смеха, а от стыда и унижения она готова была провалиться сквозь землю. Закрыв лицо руками, выбежала она из залы и опрометью бросилась вниз по лестнице, но кто-то догнал её, схватил за плечи и повернул к себе. Королева подняла голову, взглянула и увидела, что это опять был он, король Дроздобород. Он ласково сказал ей: "Не бойся, разве ты не узнаёшь меня?" Ведь я тот самый бедный музыкант, который был с тобой в маленьком покосившемся домике на краю города. И я тот самый гусар, который растоптал твои горшки на базаре, и тот осмеянный жених, которого ты обидела ни за что, ни про что. Из любви к тебе я сменил мантию на нищенский лохмотье и провёл тебя дорогой унижений, чтобы ты поняла, Как горько человеку быть обиженным и осмеянным, чтобы сердце твоё смягчилось и стало так же прекрасно, как и лицо. Королева горько заплакала. Ах, я так виновата, так виновата, что недостойно быть твоей женой, прошептала она. Но король не дал ей договорить. "Полно, всё дурное осталось позади", сказал он. Давай же праздновать нашу свадьбу. Придворные дамы нарядили молодую королеву в платье, расшитое алмазами и жемчугами, и повели в самую большую и великолепную залу во дворце, где её ждали знатные гости, и среди них старый король, её отец. Все поздравляли молодых и без конца желали им счастья и согласия. Тут-то и началось настоящее веселье. Жаль только нас с тобой там не было. Сказку тебе прочитала, совушка, сонюшка.